Глава девятая. Непрошенные гости. «Не всегда незваный гость — враг. Приглядитесь, вдруг он и есть ваше спасение». Слова автора. Катя Айнилин. «На мой вопрос незнакомец в моей постели даже пальцами ног не пошевелил». «Ты не помнишь меня, дорогая?» Мужчина задал вопрос с издевкой и с наглой улыбкой на лице. заодно и изучая мое тело глазами. Рядом спал и руки не распускал. «Выметайся из моего дома!» Глянула я на незнакомца и указала на дверь. «Проваливай!» «Еще чего!» Мужчина завел руки за голову и принял удобное положение. «Ты сама пригласила меня в дом. А после того, что случилось между нами этой ночью, я обязан на тебе жениться». Снова улыбнулся он. Я замерла на пару секунд, переваривая слова мужчины. Потом раскрыла пол одеяла, одеяло, в которое завернулась, и взглянула на себя. Затем шумно выдохнула. Уф, пронесло. Что бы там ни говорил незнакомец, что в наглую занимал мою кровать. Между нами ничего не было. Иначе я не была бы второй день подряд в одном и том же платье. В помятом и уже не первой свежести. о чем говорил соответствующий запах. И как только меня угораздило так вляпаться? И вообще, откуда он взялся? Попыталась восстановить в голове события прошлого вечера. Лучина узнала правду про свою зазнобу и прогнала его. Затем разлила по чашкам. потом... Вот потом... В голове стоял белый шум и серый экран, словно у памяти был профилактический день. и она ничего не запоминала и не записывала. «Между нами ничего не было», припечатала я, спохватившись и снова заворачиваясь в одеяло. Блистать в помятом платье перед симпатичным мужчиной, пусть и незнакомым, желания не было. Пусть даже в такой неоднозначной ситуации. Все же я девушка и оставалась ей в любой ситуации. Хотя и не могла с железной уверенностью сказать, что между нами не было ничего. Вдруг мы целовались. Не зря же оказались в одной постели. А вот в том, что ничего не было, и до серьезного дела мы не дошли, если и не моя память, то тело было уверено. Айнилин была чистой. Такое оставалось после сумбурной ночи. Между ног не соднило, ничего не болело». Такой мужчина, что растянулся на моей кровати и в наглую демонстрировал мне свое подтянутое и поджарое тело с идеальным загаром, скучать в постели бы точно не дал. Тем более заснуть. Это вам не манур с излишним самомнением о себе и своей привлекательности. Я тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, но чуть не зашипела от боли. «А ты уверена в этом?» На лице представителя сильного пола снова заиграла наглая улыбка, демонстрируя его превосходство в данной ситуации. В отличие от меня, он помнил события прошлой ночи. «Мне все равно. Уходи, это мой дом». Только вот мужчина едва ли бровью повел, и мои грозные взгляды он также полностью игнорировал. «Тогда уйду я», – развернулась спиной к незнакомцу и вышла из спальни. Тот же выбрав направление в сторону кухни. Выпила воды и присела на стул. На столе наблюдались не очень приятные остатки вчерашнего веселья. Куски мяса и сыра, красное пятно посередине белоснежной скатерти, наполовину пустая бутылка. На полу валялись тоже пустые тары. Неужели я могла так безобразно себя вести? С Инессой и Юлькой на другое утро мы просыпались в чистой квартире, а на тумбочке рядом с кроватью всегда находилась таблетка обезболивающего и стакан воды. Заранее все подготавливали. «Жуля!» — позвала я енота. «Выходи, есть разговор. Если кто и мог мне рассказать всю правду, что вчера произошло, то только он, только животное, ничем не выдавало своего присутствия дома. Ни единого звука. Единственное, из соседней комнаты — Услышала, как сперва скрипнула кровать, затем доски на полу. Вскочила, как ужаленная, и устремилась на выход. Встречаться и тем более продолжать общение с незнакомцем не хотелось. Я все еще не понимала, откуда он взялся. Поспешила в сторону лаборатории. Точно, есть же зелье. И Жуля мог там оказаться. Но в сарае никого не было. Отыскав зелье от головной боли, выпила до последней капли. дождала, пока подействует, и вспомнила про второго участника веселья. Лучина. Раз не помнила я, то события вчерашнего веселья пересказать могла и она. Скинулась с себя одеяло и поспешила в деревню. Страсть, как хотелось узнать все то, что же вчера все-таки произошло. А самое главное, кто этот незнакомец. Бой девка уже была на ногах, и по ней нельзя было сказать, что вчера она сидела у меня на кухне и наполняла чашки до краев. Лучина вовсю суетилась возле печки. «Лучина, дай воды!» — еле проговорила я. Во рту и в горле снова пересохло, Еще и дыхание сбилось. Так торопилась узнать правду. Девушка поставила передо мной деревянный бочонок. Я без слов припала к краю и от души насладилась вкусом рассола. Проверенный способ от похмелья. «Видимо...» Он был в ходу везде, независимо от мира. «Лучина, что за мужик у меня дома?» Вытерла я рот рукавом, терять уже было нечего, и взглянула на бой девку. «И куда делся Жуля?» После моего вопроса в одном из углов дома за плотной шторой что-то, или все же кто-то, зашуршал. Я вскинула взгляд в ту сторону. «Пушистик, выходи, я знаю, что ты там». проговорила я после закатанных глаз лучины, но животное не спешило ко мне. «Я на тебя обиделся», — услышала затем, и снова звуки возни. Мне захотелось биться головой об стол, чтобы память ко мне вернулась. Только возникшую ситуацию это все равно не меняло и никак не исправляло. Лучина присела рядом и с удивлением взирала на меня. «Айнилин, а ты точно леди из столицы?» Ее вопрос вогнал в ступор теперь уже меня. «Когда я уходила, ты оставалась дома одна со своим фамильяром, и больше никого не было. Ты до сих пор пьяна или бредишь? Как ты за один день и вечер умудрилась найти на свою голову двух мужчин?» Взглянула на Лучину. Она задала такой вопрос из праздного любопытства или все еще была обижена на меня из-за Манура и теперь жаждала отомстить. «А пошли вместе со мной». И сама убедишься в том, что в доме незнакомый мне мужчина. Заодно поможешь выгнать его. Взглянула я на Лучину. Она-то точно может спроводить незнакомца. Против взгляда кота из известного мультфильма никто не мог устоять. бо и девка тоже сдалась через пару секунд. И мы втроем направились в сторону леса. Правда, обиженная Жуля предпочел плечи Лучины, а не мои руки. «Ладно, с этой проблемой позже разберемся. Сейчас главное – выпроводить незнакомца и освежиться». Дом на поляне встретил нас тишиной. Ничто не выдавало присутствия кого-то внутри. Никто из нас троих не спешил заглянуть внутрь. Я не имела ни малейшего желания встречаться с мужчиной и снова видеть его ухмылку на лице, да и стыдиться перед ним. «Жуля?» был обижен на меня и не торопился помогать, продолжая гордо восседать на плече лучины и делая вид, что ему совершенно неинтересно происходящее. Я так и не выяснила, что делают фамильяры. Упущение с моей стороны. Вот вытурю незнакомца из дома и сразу же составлю список срочных и первоочередных дел. Иначе я застряну здесь надолго и основательно, как забредший в болото случайный путник. «А мне нужно было выбираться из трясины». Лучина стояла напротив входа, положив руки на бока. И смотрела вперед, словно гипнотизировала дверь. Девушка хотела открыть ее силой воли. Кто их тот знает. В магическом мире словно все с ума посходили. Или это меня заперли в сумасшедшем доме. Ущипнула себя. Следом тут же ойкнула. Боль была реальной. «Ты чего это?» Глянула в мою сторону Лучина. «Проверяла, не сплю ли я. Вдруг вы нереальные, а просто мои галлюцинации». Не стала врать я. «Гали, что?» – переспросила бойдевка. «Не обращай внимания». В столице нахваталось заграничных слов. Впредь надо будет контролировать свои слова. Вдруг в этом мире попаданки приравниваются к ведьмам, как в средние века. Быть сожженной на костре мне не хотелось. Наши взгляды вновь устремились на дом. «Кто пойдет первым?» – не выдержала я. Мне хотелось помыться, поесть, попеть и поспать. На поляне ничего этого я получить не могла. «Твой дом? Ты иступай первая!» Несмотря на внушительные данные, Лучина в душе оказалась трусихой. Кто бы раньше сказал, не поверила бы. На миг задумалась и решительно шагнула к двери. «Это мой дом!» Правда, временно, но это не отменяет того факта, что за него несу ответственность я. Значит, я в своем праве выгнать мужчину и заняться делами, а не тратить свое время попусту. Дом встретил меня тишиной. Я сделала пару шагов и замерла, прислушиваясь к звукам. В спину мне врезались лучина с енотом. Шикнув на них, посмотрела в сторону спальни. Вот только ничего не говорила о том, что в доме кто-то есть. Ни единого шороха, ни скрипа. Но не могло же мне все присниться. Жар мужского горячего тела я не перепутала бы ни с чем. Тут сзади меня послышался глухой стук. Я вскрикнула и отскочила в сторону. Увидев причину, облегченно выдохнула. Это всего-то Жуля спрыгнул на пол и исчез в коридоре дома. «В доме никого нет!» Услышали мы через минуту, а после я сразу же поймала грозный взгляд Лучины. Девушка пробормотала что-то про слабых столичных леди, которым после вина мерещится, что попало, и ушла, на удивление спокойно закрыв дверь. Напоследок еще посоветовала запастись нюхательной солью. Я же после ухода Лучины направилась в ванную комнату. Хотелось помыться, как и переодеться в чистое. Придется одолжить одежду у тетушки Ви. Мой багаж еще не доехал. Вспомнив про свои вещи, чуть не подпрыгнула на месте от догадки. Замерла, а на моем лице появилась предвкушающая улыбка. Я же могла вернуться домой на лошадях, что доставят мне мои платья. Для этого мне всего лишь надо быть дома и не упустить момент, когда они приедут. И раз до сегодняшнего дня их не было... то прибыть они должны, если не сейчас, то чуть попозже. С радостными мыслями я покопалась в сундуках родственницы и выудила для себя одежду, так похожую на нашу земную. Цветастую тунику и свободные шаровары. Ходить в длинных платьях я немного уже подустала и с удовольствием натянула на себя чистые, а главное удобные вещи. После направилась на кухню, чтобы приготовить обед. Хотелось есть. заодно утолить жажду. Но там меня ждал очередной сюрприз. На круглом столе посередине стоял серебряный поднос, а на нем несколько блюд. От них шел умопомрачительный запах приправ. У меня тут же потекли слюнки. Перевела взгляд на Жулю, который спокойно восседал на стуле и что-то ел. Видимо, уже успел стащить с подноса кусок получше. — Откуда все это? — указала я на стол. «Не знаю. Оно уже тут было». Только ответ фамильяра меня не устроил. Енот явно что-то не договаривал. В отличие от нас, вечером он держался в стороне и в нашем случайной веселье участия не принимал. Правда, я не стала допытываться. Все равно ведь не скажет. И мне еще надо с ним помириться. Не став отказываться от угощения, так и не выяснив, откуда оно появилось, я попробовала все блюда». Подозрения, конечно, были, но вряд ли бы незнакомый мужчина стал так стараться ради меня. Да и откуда? Жуля тоже не стал отнекиваться, присоединившись ко мне. После плотного обеда разморенная едва удержалась от дневного сна. Жуля же завалился на бок прямо на диване и уже через минуту сопел. Я же пересилила себя и, взяв книжку с полки, присела на скамейку перед домом. Мне важно было не упустить карету или обоз, что привезет мой багаж. Как привезет, так и увезет обратно. Правда, уже вместе со мной. Только вот поляна начала погружаться в сумерки, а возле дома так никто и не появился. С понурой головой я зашла в дом. Чем занимался енот, я не знала. Меня он не беспокоил. И я решила, что сейчас самое время поговорить с ним и попросить у него прощения. Но стоило мне ступить за порог, как я чуть не уткнулась носом в мужскую грудь. Снова, но на этот раз прикрытую. «Опять ты!» Разозлилась я, переводя свой взгляд на его лицо. Незнакомец улыбался, словно его забавляла моя злость, что мне захотелось дать ему за трещину. «А ты ждала кого-то другого?» И при этом его взгляд изменился, потемнел. Вместо ответа Я развернулась и снова открыла дверь. На этот раз для незнакомца. «Выметайся из моего дома, пока я не позвала на помощь!» И зло взглянула на мужчину. «Шастают тут всякие! И как он вообще попал в дом? Я же сидела возле двери, не отлучалась и ни на секунду не задремала!»